двадцать второе апреля пятница после непродолжительного сна моя голова прояснилась я понял насколько погорячился выбежав под дождь когда я вернулся в пещеру после попыток докричаться до да кого у меня начался сильный кашель К нынешнему моменту он немного приутих, но в горле стоит боль, как будто я проглотил кубик льда. Теперь эти две заразы, простуда и голод, будут сражаться за право меня убить. Но они не у ч л и одного. Меня не смогла сломить депрессия Западного мира. Куда ушим двум стервам? Между тем вода прибывает. Иногда волны бьют с таким напором, что соленые брызги выбрасывает на дорогу. Сегодня мне предстоит пройти как можно больше, чтобы оторваться от моря. Того темпа, которым я двигался раньше, недостаточно. К тому же велика вероятность того, что мне потребуется день или два, чтобы отлежаться в тепле в какой-нибудь хижине или пещере и не дать болезни перейти в более тяжелую стадию. Пока у меня достаточно сил, я могу позволить себе не останавливаться в каждом найденном укрытии. Но т р е к л я т ы е голоса, хоть и не появлялись больше. Наперебили весь мой сон, поэтому я решил, что буду пытаться немного поспать в каждом удобном месте, а после двигаться дальше с максимальной скоростью. Еды осталось на три дня, если есть дважды до и после марша. Мне необходимо урезать рацион до минимума, иначе я рискую не дотянуть до базы, знать бы еще где она. Возможно, придется бросить что-то из вещей. Этот выбор я сделаю позже. Я решительно не намерен становиться жертвой наводнения этому дождю не победить меня. Без даты. Грохот, скрежет и удар, от которого содрогнулись горы. Я упал, не сумев удержаться на ногах, и съехал к обрыву по скользкой дороге. Лишь в последний момент мне удалось охватиться за искорёженную ветку карликового дерева, проросшего корнями в скалу. В тот момент я думал о спасении своей жизни едва ли больше, чем о спасении своего багажа, без которого мне не протянуть и нескольких дней. Тем не менее один рюкзак все же соскользнул с плеча. У меня больше нет запасной одежды. Я вскарабкался наверх и огляделся, пытаясь выяснить причину произошедшего. Там. Внизу, где раньше бушевали темные волны, я увидел обширную белую гладь, простиравшуюся на многие сотни метров. Невероятных размеров Айсберг, а чьих берегов веяло холодным величием, попирал скалу, заставляя ее с треском с о д р о г а т ь с я как дрожит д е р е в я н н ы й сарая при землетрясении. С трепетом и ужасом я отступил назад. Но то, что случилось позже, никак не выходит у меня из головы. Я думал об этом всю дорогу. И продолжаю думать сейчас на привале ежеминутно прокручивая в мыслях увиденное словно кадры из вирусной рекламы. Сперва я услышал гул, он нарастал с каждой секундой, и вскоре я узнал в нем звук летящего самолета. Помню, как рассмеялся, поднял голову вверх и з а х о х о т а л в гремящее небо прямо в лицо дождю, предвкушая скорое спасение. Моя радость была п р е ж д е в р е м е н н а Пробивший сквозь завесу дождя мне в глаза ударил свет. Самолет шел прямо на меня, снижая высоту для посадки. Посадки на айсберг. Помню, я заорал, как сумасшедший, замахал руками, пытаясь предостеречь, как будто это могло помочь. На льду завизжали шасси, раздался резкий хлопок, машину развернуло на бок, борт накренился, треснуло крыло, из турбины рвануло пламя. Корпус раскололся на две части, пылающая турбина, ударившись об лед, отскочила прямо в хвостовой отсек. Взрыв выплюнул наружу остатки топлива, образовав на льду рыжую полосу. Носовая часть проскользила до самой скалы, кружась вокруг собственной оси. Кажется, в тот момент до меня докатились организующие и р вопли ужаса, от которых моя кровь стала холоднее вечных льдов. А потом голоса заглушил удар и рёв пламени. Это был 930 Air Cruiser 2033 года выпуска, компания N A Trans, 390 пассажиров, грузоподъемность 19 тонн, дальность перелёта 18400. Господи, в какой кошмар я попал и где граница этого сна? е з дат. Опять вернулись голоса и этот проклятый плач, но они больше не реагируют на мои оклики. По крайней мере теперь я знаю, что они не плод моего сонного бреда. Или может теперь этот бред приходит ко мне на его? Это голоса детей, ищущих спасения в этих горах, так же как и я. Они не понимают моего языка, поэтому и не отвечают. Иногда мне так кажется. Иногда мне кажется, что это голоса погибших в крушении, голоса тех, кто был в том самолете. Мне кажется, что со мной говорят мертвецы. Иногда мне кажется, что я слышу стоны. Иногда я узнаю в них людей. Иногда Йозефа. Иногда мать, иногда дворжика. Почему у полковника нет головы? Донимает кашель. Иногда мне кажется, что это моя плата за три дня счастья. Без даты. Сводит с ума. Выбрался наружу и орал в темноту как безумец. Потом мне стало страшно. Я забежал обратно в свою нору, словно испуганный обмочившийся щенок в к о н у р у Зарекся покидать убежище без необходимости. В который раз, ага. Сейчас голоса стихли. Скалы периодически вздрагивают, а вода подобралась почти вплотную к дороге. Я должен прекратить впадать в безумие. И двигаться дальше. Айсберг и так отобрал у меня много времени. Успокоится, ь успокоится, ь успокоится. ь Выходит из головы самолет, что могло заставить экипаж принять решение о посадке на айсберг? Почему они предприняли такой шаг? Если им понадобилась аварийная посадка, пилот должен был выйти на связь с базой, получить координаты и информацию о погодных условиях. Но даже если связь по какой-то причине отказала, как можно перепутать айсберг со взлетной полосой? Разве это возможно? Разве на льдине были сигнальные огни? Возможно, приборы дали сбой из-за поднявшегося уровня воды. Возможно, это была аварийная посадка. Или, может, уже и нет никаких диспетчеров. Может, и базы никакой нет. Это был самолет североамериканской компании. Может, дождь идет не только здесь. И здесь. Это где? Еды осталось на два раза. Перед сном есть не буду. Если через два п р и в а л а не доберусь до базы, оставлю все вещи и пойду налегке. Какой с них прок, если есть нечего. Если двигаться быстро, то и холод отступит. Интересно, где сейчас Йозов? Без даты. с редкими градинами. Дорога покрылась ледяной коркой. Надел альпинистские сапоги с шипами на подошве. Ити крайне неудобно, зато я застрахован от возможности скатиться вниз по льду. Деревья растут н е у каждого обрыва. В боковом кармане рюкзака мусы нашел пригоршню зацветшего риса. Съел эту дрянь первой, оставив последнее кольцо ветчины на следующий переход. Главное, чтобы не с т о ш н и л о Сколько еще будет петлять эта проклятая дорога? Предположительно вторник, двадцать шестое апреля. Долго думал, какое сегодня число. В этой вечной ночи я потерял счеты не только часам, но и дням. Почему я не взял с собой одну из тех хреновин, которыми мне выдавали зарплату? Этого барахла хватило бы, чтобы увешать здесь каждую пещеру. Тогда я хотя бы знал, какой сейчас день и час. В Пользении сейчас цветут абрикосы. Над городом стоит нежный розовый туман. Помню, как в детстве обожал наблюдать весну из окна электрички. Начинаю задумываться, так ли сильно я не люблю свой город. Мое внимание привлекла струйка дыма, выходившая из низкой пещеры. На сердце тут же отлегло. Если есть дым, значит, есть и люди, живые люди. Я вскрикнул. Дав знать о своем присутствии, надеюсь, что в укрытии находятся мои спутники, но на встречу мне никто не вышел. С некоторой опаской я заглянул внутрь. В центре пещеры догорали остатки углей, тускло освещая полы стены. На земле я разглядел сбитую пыль и мусор, следы недавнего лагеря. Я сделал еще несколько шагов и замер в изумлении. Передо мной сидел человек. Лицо его было искривлено. Мышцы замерли в спазме, глаза смотрели в пустоту, правое веко раздулось от кровопотека, подбородок и губы п о к р ы в а л а темная корка. Это был Йозов. Беглого осмотра было достаточно, чтобы понять, насколько плохи его дела. Уфишеля выбито плечо, оно распухло и посинело, похоже, сломано несколько ребер. Кожа на затылке содрана, через зияющую рану виднеется кость черепа. Картина событий вырисовывается сама по себе. Муса, м и л о ш и Эрберты, судя по всему, отправили из д а л ь ш е посчитав Йозефа чрезмерной обузой, оставили его, как оставили меня, бросили умирать. Но вот вопрос для размышлений: получил ли Йозеф свои раны в с л е д с т в и е обвала, или же они имеют иную человеческую природу? Правда? Друзьям Йозефа хватило совести оставить ему еды. Рядом с догорающим костром лежал мешок свяленым мясом и промокший хлеб. Или эти пожитки просто забыли в спешке? Нет, едва ли. В любом случае, они оказали партнеру медвежью услугу. Фишель в его состоянии не способен даже жевать самостоятельно. Я пробовал допытаться у Йозефа, где мы находимся и далеко ли еще идти до базы. бесполезно. Большую часть времени он просто пускает слюни, а в те редкие минуты, когда к нему приходит просветление, он со с т о н о м корчит гримасы, смотрит на меня пустым взглядом и хрипит что-то про флаг компании и про вершину успеха. Мудак, чёртов к а р ь е р и с т Неужели в его мозгах ничего другого не осталось? Но из всего этого можно извлечь и положительную информацию. Они были здесь, а значит Я на правильном пути. Сейчас я должен принять решение, от которого будет зависеть моя жизнь и совесть. Имею ли я право уподобиться эгоистичной скотине, когда мне с а м о м у угрожает смертельная опасность? Оселил первый переход, как и предполагалось. С новой н о ш е й моя скорость уменьшилась почти вдвое. В одном из спальных мешков я проделал два отверстия для ног, усадил туда Йозефа. Веревку я разрезал на две, о сделал ремни. Получилось что-то вроде сумки, в каких городские мамаши носят своих детей. Вот только Йозеф весит далеко не как младенец. Меня донимает глубокий кашель, как бы воспаление не дошло до легких. Большинство моих остановок Были только для того, чтобы откашляться. Хочется думать, что виной тому не болезнь, а чересчур уж влажный воздух. 27 апреля, среда. день новых встреч. прошел примерно километр от убежища и наткнулся на снежный завал. дорога на этом участке п о с ч а с т ь ю оказалась довольно широкой и у меня не возникло проблем с обходом препятствия. однако гораздо интересней оказалось другое. подойдя к завалу, я заметил торчащий из под снега трос. эта находка пришлась очень кстати, ведь я лишился сушилки для одежды, когда разрезал единственную веревку. я ссадил Йозефа к скале И потянул трос на себя. Снег схватился толстой коркой льда, и задуманное далось мне с огромным трудом. Наконец лед раскололся, и вместе с тросом я вытащил из сугроба посиневший труп Милоша. Через десять минут я извлек трос полностью, а вместе с ним трупы Владимира и Ружены, такие же синие и холодные, как тощий юрист Розинский. Нельзя сказать, что находка меня удивила. Напротив, я испытал некую злую радость, когда смотрел в их заиндиевшие лица. Однозначно, им живым я обрадовался бы меньше. Недалеко же вы эгоистичные ублюдки ушли. Как я понял, выше метрах в пятнадцати-двадцати располагается очередной виток с е р п а н т и н а и эта компания решила срезать путь, перебравшись на следующий ярус. Готов поспорить, в животе у жабы урчало настолько громко, что с гор сошел снег. т е л о мусы я не нашел. Проводник оказался п р о в о р н е й мягкотелых чинуш, или спрятался поглубже в лед, чтобы я не смог позлорадствовать над его трупом. Вместе с телами я извлек из под снега сумку с рисом и солью, топор и еще две бутылки виски. Жаба был тот еще алкоголик, за что низкий ему поклон. Потом я снял с трупов одежду. Мертвец с а м о на н и к чему. Телефон м и л о ш а промок и вышел из строя. к а р т у мусы я так и не нашел. Какие-то высшие силы очень не хотят, чтобы я узнал, где нахожусь. у п а к о в а в с у м к и я устроил скромные похороны, забросал тело снегом, соорудил сверху крест из мокрых дров и помянул грешные души двумя глотками виски. На больше нет ни времени, ни сил. Нежелание. а я 29 апреля, пятница. Айсберг этот ледяной убийца отчалил, оставив с к а л у в покое. Каких берегов он достигнет завтра? Мне недано этого узнать. Задень я обогнул гору, вполне неплохой результат, учитывая мое т е п е р е ш н е е состояние. Подъем стал более пологим, что, несомненно, облегчает мои усилия. Правда, не дает и никакого отрыва от настигающей меня стихии. Один из склонов оказался довольно гладким, без растительности, и мне удалось как следует его разглядеть. Надо мной еще как минимум Четыре яруса серпантина. Никакой базы не видно. Наверняка она выше, скрыта где-то за пеленой дождя. Но она точно существует. Она должна быть где-то там, наверху. Становится трудно дышать носом. Через каждую минуту приходится высмаркивать вязкую жидкость. к а ш е л у селился, хотя казалось бы куда уж сильнее. Дорога была ровной, и я решил обойтись без шупов на подошве. Дурак, беспечный, непроходимый дурак. Разве одного случая было недостаточно? Расплата не заставила себя ждать. Я не удержал р а в н о в е с и е и упал лицом вниз, расек с обе брови, расшиб переносицу и лоб, и чуть не скатился в море вместе с Фишером. Набрал воды за пазуху, вымок до последней нитки. В рюкзаке, где я хранил еду, Прорвалось зно, все мои припасы смыло к чертям. Рыбина и пригоршня риса — все, что мне удалось спасти. Остатки дров ушли на то, чтобы согреться. Я обречён. Что мне делать? Что мне теперь делать? Я принял решение. Других вариантов, как продлить себе жизнь, я не вижу. Существует большой шанс того, что задуманное мне не удастся. Поэтому свой дневник я оставлю в этой пещере вместе с Йозефом. Все, что мне потребуется взять с собой, пустые сумки, соль и топор. Я должен вернуться к завалу. Надеюсь, что вода не успела туда добраться. Желаю мне удачи, дружище. Если ты еще... Помнишь, как это делается?